Берем, как и в первом случае, пасту по типу толстых длинных спагетти. И чеснок не мелкий, а крупный, молодой, нежный. Ингредиенты. 50 грамм пасты. 5-6 зубчиков чеснока. Примерно 100-150 грамм. 500 грамм томатной свежей мякоти. Оливковое масло. 2-3 столовые ложки. Соль и перец по вкусу.